Глава четырнадцатая. «Да начнется игра». День четырнадцатый. Проснулся рано утром, буквально с первыми лучами солнца, которые только-только начали заглядывать в чуть приоткрытое окно. К своему удивлению, чувствовал себя много лучше, чем вчера. Грудь практически не болела, лишь слегка давила на легкие, и покалывали еще недавно сломанные ребра. Ноги не подкашивались. что позволило мне легко встать с кровати и взглянуть на просыпающийся город. Рядом с моей кроватью, сидя на стуле, мерно сопел алхимик, который, похоже, тоже чувствовал себя неплохо, несмотря на то, что я каким-то чудом проломил стену его тушкой. Бедный парень наверняка снова работал надо мной всю ночь, пытаясь улучшить мое состояние. Спасибо, ему это удалось, хоть и не до конца. В комнате на раскладушках спали еще четверо уже неизвестных мне личности и один, совсем молодой, на полу, обняв ножны с кривыми мечами. Или это сабли? Скорее всего, вчерашняя смена, дежурившая ночью у портала. Постояв еще минутку перед окном, принюхался и понял, что от меня ощутимо пованивает потом. Нужно бы помыться и переодеться, Вот только чистых вещей в этой квартире у меня не осталось. Необходимо наведаться домой, заодно и мобилку заберу. Думки прервал очередной гонг глобального сообщения. Глобальное сообщение. Группа чистильщика победила зверя. Каждому члену группы выдается награда. Три жизни, памятная статуэтка поверженного босса для хранения в зале славы. Также группе полагается особая награда – артефакт, пробуждающий древнюю силу, четверть артефакта. Поздравляем группу чистильщика с победой. Будьте осторожны, целый артефакт полностью перевернет ваши жизни и ваш мир. Почесал затылок, кивнул своим мыслям, вышел из комнаты и направился в ванную. Что-то часто стали появляться эти сообщения. Заглянул в зеркало, осмотрел лицо. Синяков и кровоподтеков не осталось, хоть что-то радует. Вышел на кухню. За столом, разложив нехитрые закуски в виде мелко нарезанной селедки и картошки, сваренной в мундире, сидели, разливая водку из пузатой бутылки по стопкам, Андрюха и еще один мужчина. Он был в широк плечах, немного выше меня ростом, с квадратным лицом, коротким ежиком волос и чисто выбритый. Одет он был в короткие шорты и гавайскую рубашку. — Здоров! — кивнул мне друг и указал на бутылку. — Будешь? — я отмахнулся и поставил кипятиться чайник. — Серега! — представился бужик, протянув мне руку. — Макс! — пожал я крепкую ладонь нового знакомого. Его натруженные мышцы и стальные жилы бугрились сквозь кожу. «Серега рассказывал, что твои маноканалы были выжены и разорваны сильной магией», сказал Андрюха, слегка заикаясь от уже выпитого алкоголя. Я удивленно моргнул еще раз, но Серега, предупреждая мои вопросы, решил уточнить. «Ну, не обязательно магии, это может быть последствием сильного стресса, «Говорят, тебя пытали много часов подряд?» Молча кивнул ему в ответ. «Так вот, стресс, чтобы не разрушить твою психику, изначально проходит по каналам энергетических потоков, сбрасывая лишнюю негативную энергию. Ну, если эти каналы, конечно, есть у человека. Потому маги живут дольше, чем простые смертные. Но над твоими моноканалами мы всю ночь шаманились совместно с местным алхимиком. Он настоящее чудеса творит, кстати, и где вы его откопали?» Я снова удивился, ведь думал, что это человек олофа Почесал затылок и хотел было задать вопрос, но специалист по магии меня опередил. «Ну, неважно. Ты, главное, остерегись пользоваться магией ближайшую недельку. Твоим энергетическим каналам просто необходимо восстановиться и окрепнуть». Пока этот болтун снова не заговорил, нужно спрашивать. «А как ты работаешь с этими каналами?» «Так с помощью магического зрения, конечно же». Настало время удивляться моему собеседнику. Ищу место разрыва канала и с помощью чистой маны соединяю их, как изоляционной лентой провода. Но я не умею пользоваться магическим зрением. Как вообще это возможно? «Меня больше удивляет, как, не обладая магическим зрением, ты создаешь рисунок заклинания. Либо ты гений от магии, либо твои способности природные, и тебе необходимо учиться их контролировать». «Но вообще все просто в этой теме, раз есть способность. Медитация и гимнастика помогут тебе». Вопросов становилось больше, чем ответов. «Чайник закипел». Я насыпал пару ложек растворимого кофе и залил кипятком. Новый знакомый все продолжал говорить. «Медитация позволит тебе повысить скорость восстановления источника и открыть магическое зрение. Ты же знаешь о медитации?» «Ага, практикую», — сухо ответил я, усаживаясь обратно за стол. «Обычно, как мы медитируем? Закрытыми глазами входим в состояние транса. Ты, не выходя из транса, начинай представлять всю окружающую обстановку, представь, как весь мир вокруг пронизывает энергия. Она в каждой клетке, в каждом предмете, но еще больше ее в живых организмах. Она повсюду, но начинай сначала просто с обстановки. Со временем будет получаться лучше, и ты сможешь менять зрение уже без транса. Когда сможешь видеть потоки энергии, представляешь, что всасываешь ее в себя из окружающей природы. Это поможет восстановить источник в критических ситуациях. Но лучше с этим не перебарщивать. Потоки трудно контролировать, они могут повредить каналы, что, естественно, приведет к последствиям для здоровья. Энергия внутри тебя делится на два типа – манна и прана. Манна — это излишки праны, что перерабатывается и наполняется источником. Прана — это жизненная энергия, что позволяет тебе жить, дышать, бегать, прыгать и так далее. Источник — шар внутри тебя, где-то в середине груди, словно сосуд с насосом, собирает в себя излишки праны, перерабатывает в ману из-за чего это абсолютно разные типы энергии — И заполняет сам себя. Его тоже можно прокачать, выпуская манну до нуля. Лучше постепенно, несколькими заклинаниями, чем одним. А то снова выжишь каналы и восстанавливайся. Это позволит расширить источник и сможешь накапливать больше маны Конечно, это долго, зато эффективно. Тогда для чего нужны эти манноканалы, перебил его наконец. По одним каналам течет прана, что позволяет нам восстанавливать свое здоровье, а по другим – мана. Они распределяют энергию равномерно по телу, что позволяет нам развиваться, умственно или физически, или духовно. Технически вся наша жизнь – магия. Она есть везде, только в разных количествах. Даже неодушевленный предмет несет на себе частицу души того человека, Кто его создал? А такие вещи, как камень, дерево, вода, обладают собственной душой. Жесть! Что несет этот человек? Какой бред! Допил растворимую гадость и поднялся со стола. — Спасибо, мне нужно обдумать новую информацию. — Андрюха, деньги есть? Надо сгонять домой за шмотками. — Мой друг молча полез в карман джинсов и протянул мне тысячную купюру. Сунув денежку в карман, поплелся к выходу, вызывая такси через системный интерфейс. За спиной услышал очередной дзинь столкнувшихся рюмок. Вышел из подъезда и остановился в ожидании машины. Перехватил проходящего мимо молодого парня лет шестнадцати и стрельнул сигарету. Прикурил, закашлялся с непривычки. Поблагодарив парнишку, задумался об услышанном. Ну, и загрузил меня этот мужик с утра пораньше. К подъезду подъехал автомобиль с легко узнаваемыми, наверное, во всем мире, черно-желтыми шашечками. «Вы такси вызывали?» — поинтересовался водитель в открывавшееся окно. Я кивнул и передернул плечами. Бррррр. А прохладно сегодня!» Хорошо хоть додумался одеть водолазку. Уселся на переднее пассажирское сиденье и назвал свой домашний адрес. Снова задумался о том, что рассказал мне тот мужик. Если он не соврал, то новая информация о магии открывает просто нереальное количество возможностей развития магического искусства. Создавая различные версии рисунков заклинания — можно будет делать все, что угодно, на что хватит маны в источнике. Через пятнадцать минут я уже открывал двери своей квартирки. Ну и пыли здесь скопилось, но ну, убираться лень. Первым делом прошел в кухню и, захватив мобильник, принялся варить нормальный кофе. Наконец-то! Что нужно человеку для счастья? Попивая ароматный напиток, Набрал номер матери. Я уж и забыл, когда навещал ее последний раз. Непорядок. Пообещав заехать через часик, поставил пустую чашку в раковину и, раздевшись, пошел в душ. Какое блаженство! И никто не торопит в спину. Нежился под горячими струями долго, минут пятнадцать точно, а то и все двадцать. За это время поступило два звонка с неизвестного номера и СМС с просьбой перезвонить, как освобожусь от Андрюхи. Конечно, я перезванивать не собираюсь. Не случится ничего страшного за пару часов моего отсутствия, а мозги проветрить все же нужно. Задолбала меня такая жизнь, как в бараке. Толпа народа, какие-то там порталы, клановые войны. Тьфу, надоело. Прошлепав комнату босыми ногами, нашел в шкафу свои любимые джинсы, застиранные до потертости на коленях, тонкий свитер и чистые носки. Обулся и вышел, прижав телефон к уху, снова вызвал такси, запирая дверь и мысленно снова прощаясь с квартирой. — Когда еще попаду сюда? Стою у подъезда, хорошо так как, никакой суеты, драк и прочей мути. Снова курить захотелось. А ведь так давно ни капли катида Машина подъехала. Сел, назвал адрес и попросил заехать в супермаркет рядом с домом матери. Кажется, у Лены сегодня первый рабочий день после неожиданного отпуска. Зайду с сюрпризом. Покажусь, что можно не волноваться обо мне. А таксист пусть подождет немного. Доплачу, если что. Пробежал глазами по полкам и взял трюфельный тортик. Секунду подумав, двинул кассе, у которой угадывался знакомый силуэт. Честно встал в очередь из трех человек. Дождавшись, поздоровался. «Доброе утро, красавица!» Лена подняла глаза на меня и улыбнулась. «Как чувствуешь себя?» — тихо проговорила она. «Вполне нормально. Спасибо!» — улыбнулся я. пока она пробивала торт. — И добавь, пожалуйста, пачку синего Винстона. — С каких пор ты куришь? — удивилась девушка, округлив зеленые глаза, но, тем не менее, пробила сигареты. — сегодняшних что-то устал я от приключений, — нахмурился я. — Понимаю, даже не представляю. — Молодой человек, не задерживайте очередь, — прогудела сзади какая-то бабка, перебив мою пасию Встречу после работы, — подмигнул я и покинул магазин. Черт, зажигалку-то и не купил. Доехав до матери, я удивился. Возле дома стоял дорогой черный мерз. Интересно, кто это к ней в гости пожаловал? Вышел из такси и без стука зашел в дом. — Мася, это ты? — послышался из кухни голос матери. — Иди скорее сюда, у меня для тебя сюрприз. «Хм, иду, мам!» — разываясь, буркнул я. И вошел в кухню и снова удивился. За столом с матерью сидел Степан Григорьевич, профессор своего универа. Высокий худой старикан, лет семидесяти, с абсолютно седой головой и длинной белоснежной бородой. Мы его за глаза Мерлином называли. Едва я набрал в грудь воздуха, чтобы поздороваться, как поперхнулся словами, разглядев надпись над его головой. «Мерлин, мак огня, восемьдесят седьмой уровень». «Масик, привет!» — затарахтела мама. «А тут к тебе Степан Григорьевич с хорошей новостью приехал. Он говорит, что ты можешь сначала семестра восстановиться в университете на тот же курс. Правда, здоровская новость!» Я сглотнул слюну и кивнул. доброе утро Молодой человек, сильным голосом, который никак нельзя связать со стариком, что был передо мной, произнес профессор. З... Чуть не дал петуха и прочистил горлое Здравствуйте, Степан Григорьевич, если не секрет, с какой радостью меня решили восстановить на факультете. Есть свободные места, а парень ты не глупый. Если бы не лень, мог бы и на красный диплом идти. Ты подумай хорошенько над этим. Конечно, красный диплом уже поздно, но хотя бы доучишься. Я тебе даже подарок принес. Добыл в паре последних экспедиций. Странно выделил последнее слово мой бывший препод и по совместительству декан и полез пакет, что стоял под столом. Достал из пакета коробку и протянул мне. Ну же, смелее, молодой человек. это чистого сердца коробка размером сантиметров двадцать на тридцать никак не отражала ее содержимого я взял ее в руки и повертел что там бомба прямо спросил я ожидая подвоха но лишь разоселил собеседника скрипуче рассмеялся тот. — максим ну ты чего удивилась мама мысленно плюнул Я аккуратно снял крышку. Мои глаза расширились и, кажется, даже забыл, как дышать. «Осколок благодати, два дробь четыре», гласила надпись над одним из предметов. Над вторым «Осколок благодати, четыре дробь четыре». Третьим предметом лежало кольцо из синеватого металла. мифриловый скрипыш». Понятия не имею, для чего оно. «Это действительно бомба!» — прошептал я, чем вызвал еще один приступ смеха у старика. Отсмеявшись, профессор произнес. «Вижу, угодил с подарком. У тебя ведь уже есть два кусочка, вержда «Только один!» — мотнул я головой. «Но почему?» «Хм...» «Странно. Я был уверен, что у тебя оба». «Ну да ладно. Третий ты добудешь. А почему?» Скажем так, не стоит спорить друг с другом о принадлежности целого камня. Результат будет только один. Старик улыбнулся, поднялся из-за стола с фразой «Ну, мне пора. Хорошего дня, Любовь Ильинична. И тебе, Максим». И, прихрамывая, пошел на выход. У дверей обернулся. «Молодой человек, забыл предупредить». Камень нужно собирать в четкой последовательности осколков в зависимости от их номера. Лишь после этого скреплять кольцом. Всего доброго. И вышел. Я просидел в задумчивости минут десять, вяло реагируя на слова матери, изредка кивая в ответ. Решил все мысли отложить на потом и уже нормально принял участие в беседе. Какой странный день! — Думал я, пока ехал в такси от мамы спустя пару часов. Меня накормили до отвала. С самого утра загрузили разнообразной информации. Еще и осколки подарили. Осталось добыть лишь третий осколок и дело в шляпе. А еще за весь день я ни с кем не подрался и никто не пытался меня убить. Дьявол сглазил. На довольно оживленном перекрестке, остановившись на красном светофоре, мы ожидали смены сигнала. В этот момент из-за левого поворота на огромной скорости выехал фордовский пикап. Их что еще выпускают? Выглядят как новенькие. Резко вильнув, автомобиль въехал в бочину такси, где я сидел, смяв в сторону водителя. Меня ударило о боковое стекло головой. Искры посыпались из глаз. Такси, отлетев на пару метров от удара, перевернулось дважды и встало на крышу. Больно приложился затылком. Гул в голове и звон в ушах. Кажется, контузило. Ну, как так-то? Взгляд помутился. Все кружится в диком танце. Тошнит. Тьфу! Ну и вонь. Это что, бензин? «Да, японский магнитофон. С трудом сфокусировал взгляд на уже разбитом окне. Нужно крикнуть кого-нибудь на помощь». Но крик застрял в горле. В мою сторону двигались два знакомых чела. «Ага, агенты Скали и Малдер», — узнал их. «Видать, затаили зло. Суки, а!» На губах чувствуется железный привкус крови. Они подошли ближе, чуть наклонились, и с ухмылками на лицах направили на меня руки. Похоже, что собираются кастовать какое-то заклинание. Р, -р, р боги, как же там было? — начал судорожно вспоминать я, направив левую ладонь, единственную свободную руку, в сторону двери. — Что там? Три точки и волнистая линия. Соединяла или пересекала? Пусть будет пересекала. вкладывая всю ману до остатка, хоть тот чувак и просил так не делать. Нах! Бах! Есть! Заклинание сработало. Дверь автомобиля вырвала с корнями, шибла двоих амбалов, и вместе с ними пролетела еще метров двадцать, впечатав фонарный столб. Снова стало трудно дышать, кажется, загорелся бензин. Твою уж нужно выбираться, пока цел. Еле как выбрался из машины, кинул взгляд на водителя, не жилец, и, держась за ушибленную правую руку, побежал сквозь дворы новостроек. На перекрестке уже слышался вой сирен полицейских и машин скорой помощи, когда я свернул на дорогу, спрятанную от них домами. Поймал машину и поехал, наконец, в штаб-квартиру, устроенную дома у моего друга. предложив водителю весь остаток денег. Проезжая злополучный перекресток, скосил взгляд на случившуюся аварию. Два полицейских автомобиля, пикап, карета скорой помощи и черный тонированный джип. Люди в черном, скорее всего, из альтернативы, и полицейские осматривали место происшествия. Быстро отвернулся к противоположному окну чтобы меня не спалили, и, пристегнув ремень безопасности, на всякий случай попросил водителя прибавить газу, мысленно надеясь, чтобы алхимик никуда из Андрюхиной квартиры не делся. Примерно так все и было. После убив котенка, этот пацан открыл свой портал и привел нас сюда. Я слушал Орлова, Смотрел на последний осколок благодати в моих руках и тихо охредевал от происходящего, пока Серега вместе с алхимиком-бедолагой латали мою многострадальную тушку. Борцы с нечистью, которые владеют магией, но не владеют системой. Пацан лет шестнадцати, у которого не меньше фокусов за пазухой. Профессор университета, что дарит артефакты направо и налево. И что дальше? Подняв голову, взглянул на пацаненка. — А тебе-то это зачем? — Отец сказал отдать артефакт тебе, — нахмурился парень. — Понятнее не стало, между прочим, кто твой отец и зачем ему отдавать артефакт мне? — Он дракон. — Ну, это многое объясняет, — кивнул я и положил голову на кухонный стол. — Что за дичь вообще? Еще и драконы в теме. а я один ничего не пойму. «Ну, зачем, — спрашивается драконом, — отдавать мне осколок?» Но ну, этот парень упорно уклоняется от ответа. И еще он говорит, что его отец — дракон. «Сегодня определенно плохой день». «Плохой. Плохой день». «Да нормальный день», — произнес пацан. «Я что это, вслух сказал, по ходу?» «Отец сказал, что если собрать осколки...» то можно восстановить баланс. А у тебя больше всего осколков собрано было. Неужели он снизошел до пояснений? Теперь стало чуточку понятнее, — буркнул я. Кто-то сунул рюмку в руку. Не глядя, выпил и чуть не поперхнулся. Горло горело адским пламенем, в застучало, и я подорвался из-за стола, ошалело, глядя по сторонам, в поисках, чем бы запить это дьявольское пойло. «Кажется, сработало зелье», — с довольным лицом проговорил Серега и хлопнул алхимика по подставленной ладони. На удивление все прошло быстро, и самочувствие сильно улучшилось. Грудь больше не давила на легкие, ушло онемение с пальцев, и полоска здоровья плавно стала наполняться. Не лекари, садисты. Глянул на часы. Скоро должны подъехать Олаф с Ледой. Будем ждать их, а после, наконец, соберем этот артефакт. Ну, а пока ожидаем, пойду попробую медитировать». Снял с себя свитер и остался в одних джинсах. Добро же тепло. Принял позу лотоса, прикрыл глаза и постарался отрешиться от всего. По совету Сереги начал представлять окружающую обстановку, и течение энергии вокруг. Спустя пару часов, кажется, начало получаться. Я стал различать свечение в своем теле, и проступили черты предметов вокруг. Вот угадывается тумбочка, на которой стоит музыкальный центр. Гордость Андрюхи. А вот яркое овальное пятно с разными цветами и двумя самыми яркими точками, красной и синей в центре, Проплыла к этой тумбочке и зависла. Похоже, что это чья-то аура. Проступили очертания человека. Примечание. Далее перевод с английского. ACDC – Highway to Hell. ACDC – Дорога в ад. Жизнь проста. Жизнь свободна. Это сезонный билет в один конец. Ничего не прошу. Оставь меня. Я смирился совсем на моем пути. Запел музыкальный центр голосом известного рок-исполнителя. Стал вглядываться в себя, наблюдая течение энергии по каналам, которые заметно повреждены. Да, непорядок. Мысленно стягиваю между собой два куска разорванного канала в левой руке. Медленно и осторожно. Сразу почувствовал зуд и легкую ноющую боль в кисти. Соединив разорванные концы, влил чуточку чистой энергии, чтобы закрепить их, как клеем. Вроде разрываться заново не торопится. Отлично. Примечание. Далее перевод с английского. Я на дороге в ад. На дороге в ад. Дорога в ад. Я на дороге в ад. Нет сигналов, красных знаков, меня не остановить. Разрывается эссидиси в колонках. в Голове слегка зашумело, и я почувствовал слабость в теле. «Ладно, хватит пока экспериментировать. Надо спросить у серёги правильно ли я все сделал». Открыл глаза и чуть не отслеп от яркости, протекающей повсюду магии. Синие, зеленые, фиолетовые и оранжевые цвета пронизывали все пространство вокруг. Заболели глаза. И я смахнул невольно выступившую слезу. Моргнул несколько раз, и видение пропало. Помотав головой, отгоняя лишние мысли, вышел на кухню, где уже собрались все — олов Лена, Андрюха, вся группа Орлова и драконий сынок. А вот алхимика не было, да и никого из клана защитники. Серега махнул рукой, окутывая своих друзей магическим щитом. То же самое сделал олов защищая себя и дочь. Андрюха пожал плечами и встал за ними. Я удивленно смотрел на все это. «Вы чего это?» «На всякий случай. Мы же не знаем, что за силу пробудет артефакт», высказал общее мнение пацан, продолжая плести заклинания. «Каждая ниточка его одежды...» вспыхивало разными цветами, строя какой-то немыслимый защитный контур. Хмыкнув, я выложил все детали на стол. В сборе весь артефакт должен быть примерно размером с кулак. Взял в левую руку осколок, пронумерованные единицы, и подсоединил к нему второй. Осколок стал в разлом понизу. Третий присоединился справа, Приходилось придерживать пальцами, чтобы не разломался вновь. Четвертый встал, как улитой, и, секунду помедлив, соединил все кольцом с надписью мифриловый скрипыш». Яркая вспышка ослепила меня, и грохот оглушил. Внезапно обнаружил себя лежащим на асфальте. Голова кружилась, а перед глазами плавали надписи. Что за черт? Надписи в моей голове? плюнул на попытки подняться на ноги, лег прямо на холодный асфальт. Рукой, которая с трудом двигалась от боли, схватил проплывающую мимо надпись и приблизил к лицу. Примечание. Далее перевод с английского. «Я на дороге в ад. Дорога в ад. Я на дороге в ад. Дорога в ад. Не останавливай меня!» Послышалась знакомая песня сквозь гул в ушах. читался в слова текста «Внимание, игроки! Занавес разделяющей меры пал. Система будет обновлена, все жители будут обновлены. Для сохранения баланса все уровни обнулены. Будьте осторожны. Теперь ваш мир открыто множество путей. Да начнется игра!» И мир потух, унося сознание в неизвестность, осталась лишь надпись. До окончания обновления 23 часа 58 минут.